Кузнеца находилась неподалеку от западных ворот, через которые мне нужно было в скором времени выйти из поселка, чтобы добраться до дома Мираны. Стражей у ворот такое соседство радовало мало, но их мнением тут мало кто интересовался. Кузнец Снори, невысокий широкоплечий демон, похожий на безбородого гнома, правил на наковальне какую-то заготовку, которую клещами придерживал еще один демон, видимо подмастерье, Я немного постоял, ожидая, пока на меня обратят внимание. Внимание не обратили. И тогда я подошёл поближе и крикнул, стараясь перекричать звон железа. «Вы мастер, Снори!» Мне пришлось подождать примерно ещё минуту, прежде чем кузнец, отложив в сторону молот, вышел ко мне из-под навеса. «И чего ты орёшь? Ученика моего пугаешь?» Хмуро спросил он и вопросительно посмотрел на меня. «Ну, вылитый гном!» Мне от такого взгляда стало неловко, но я быстро подавил себе это чувство. «Меня корт к вам отправил. Сказал, что вы лучший кузнец в округе». Я протянул ему записку. «Ну и чего надо?» Рыкнул кузнец, не обративший на мою лесть ровным счетом никакого внимания. Записку он пробежал глазами и сунул в карман фартука. «Доспех нужно. Полный. На меня!» Ответил я. «Когда?» «Сейчас или попозже?» но сегодня?» Пожал плечами я. Мне завтра в нетал с караваном... «А Дьернгир тебе прямо сейчас не сковать?» «А то чего там? Я могу пять минут и готово!» Снорри посмотрел на меня, как на идиота. «Нет, Дьернгир не нужно!» Ответил ему я, не представляя ровным счетом, что это такое вообще. «Мне доспех». Из восьми предметов вернул я ему его взгляд. «И мне не ковать, а купить!» Корт сказал, что у вас много чего есть на продажу. «Много он знает!» Ворчливо буркнул мастер. «Нет сейчас ничего! Я купцу Ториусу последний комплект обещал!» «Вот!» Он махнул рукой за спину. «По же доделываем!» «А если я больше заплачу?» «Меня совсем не грело остаться без брони!» «Непонятно, что меня ждет в пути, но я сомневаюсь, что мы поедем по локациям, где я смогу убить хотя бы одного моба. А так хоть будет шанс выжить, в случае чего». «Нет», — протянул гном, то есть демон. «У меня это...» — он покрутил указательным пальцем в воздухе. «Профессиональная этика, вот. Мне, уважаемый Ториус, 35 желтяков обещал». С нори из-под глянул на мою реакцию. «Как я его подведу?» Я вздохнул, отсчитал полсотни и покачал монеты на руке. «Тут пятьдесят». Пожал плечами я. но «Если вам, мастер, профессиональная этика не позволяет, мне придется... Через два часа занесем комплект на постоялый двор!» Оборвал меня кузнец и протянул руку за деньгами. «А это...» Снорри сморщился, вспоминая трудное слово. «Профессиональная этика? Она штука растяжимая! Все, иди, не мешай работать!» Махнул он на меня рукой и пошел к наковальне и ожидавшему его ученику. Мирана жила в получасе ходьбы от Ламорны в небольшой роще, стоящей неподалеку от дороги, до которой я добрался без приключений. Приключения начались, как только я приблизился к её жилищу. Дом как дом, ничего загрубно ужасного. Никаких сов, куриных окорочков и прочих чёрных котов с летучими мышами. Обычная бревенчатая хибара с зелёной крышей и флюгером в виде змея. Приключения же в виде здорового добермана, или кого-то очень похожего на добермана, только размером с пони, выбежали... Рыкнули на застывшего меня и, высунув черный язык, с которого тянулась тонкая ниточка слюны, уселись напротив. В принципе, я люблю собак, но когда эта самая собака имеет 180 восьмидесятый уровень и смотрит на тебя голодными глазами, становится как-то неловко. Так мы и проводили время, я стоял, боясь вдохнуть» пытаясь бормотать что-то успокаивающее. А доберман, подозрительно похожий на тех чудовищ, что разорвали курьера, пускал слюни и разглядывал меня. Его терпение кончилось раньше. Пес вскочил на четыре лапы и рявкнул. Дверь избушки заскрипела, из нее выползла пожилая демонесса в простом платье, с калюкой в руке. Под слюповато щурясь на солнце, она проскрипела. «Кого там хард принес?» И затем удивленно продолжила. «Светлый? Из какой задницы ты вылез?» «Хрон, иди на место, не мешай!» Это уже собаки. Пес развернулся и скрылся за домом. не как оглох с перепугу!» Продолжила старуха. «Говори, чего надо!» «Интересные у нее рога!» Подумал я. Они не торчали в стороны, а шли как бы вдоль черепа. Что ж ты, старая, меня в дом не пригласила, не напоила, не накормила, а уж расспрашиваешь?» Вспомнил я текст из какой-то сказки. «А в баньке попарить и кровать постелить не нужно? А что, хорошая идея?» Старуха призывно провела языком по сморщенным губам так, что меня аж перекосило. «Не, я сюда не за этим», – испуганно ответил я. «И вообще, я не голоден». Мирана усмехнулась и кивнула в сторону дома. «Ну, проходи уж, коли пришел!» И первый зашла в дом. Я вошел внутрь и огляделся. Стандартный антураж, пучки какой-то травы под потолком, связки сушеных грибов и чего-то желтого на подоконнике. Черный кот все-таки присутствовал. Приспокойно дрых на скамейке и при моем появлении даже не шелохнулся. Но ну, светлый!» «Говори!» Старуха уселась за стол и внимательно посмотрела на меня. «Мне нужно коригу найти, вот пришел узнать, как». Я кратко рассказал ей о случившемся в деревне. «Коригу говоришь?» Пробормотала старуха. «Тварь действительно мерзкая! Помогу я тебе! Разумеется, не бесплатно! Сослужишь службу? Дам средства!» «Какую службу?» Осторожно поинтересовался я. «Травы мне принесешь из пещеры неподалеку. И слизь крапчатой жабы. Они там рядом водятся. Принесешь – научу, как тварь выманить». Вам доступно задание «Ингредиенты для Мираны». Тип задания – обычное. Принесите Миране 10 пучков астролиста и 5 мензурок со слизью крапчатой жабы. Награда – опыт. Зелье двух лун. Я не спешил принимать задание. Уровень локации 170+. Плюс. Значит, и квестовые мобы тут такого же уровня. Если даже эта трава растет прямо на дороге, то сомневаюсь, что эти самые крапчатые жабы обрадуются, когда я начну соскребать с них слизь. У меня мензурок-то нет. Это значит, что жаб нужно убить. Только очень наивный, никогда не игравший в такие игры человек может предположить, что игрок в одиночку может справиться с кем-то, кто на 100 уровней выше его. Этим жабам на пару укусов. Даже будучи одетым в полный легендарный доспех, я продержусь против любого 170 монстра не более трех минут. Слишком большая разница в уровнях. Со средненькой экипировкой... Игрок может одержать победу над существом, которое не превышает его более чем на 10 уровней. При отличной экипировке можно одолеть превышающего тебя уровней примерно на 30. И все это при большом везении и стечении ряда обстоятельств. Так что против жаб шансов у меня никаких. Был, конечно, вариант сходить за кортом, но мне почему-то не хотелось терять авторитет в его глазах. Тоже мне скажет «Убийца Шартеха» «С жабами не может справиться» Нет, так не пойдет Я отказался от задания Уважаемая, я очень спешу и Я не люблю обижать животных Начал я проникновенную речь Мы ведь можем найти другой способ оплаты Ну ты охальник! Восхищенно глядя на меня цокнула языком ведьма. «Рассказывала мне прабабка, что светлые ни одной юбки не пропускают. А я, дура, не верила! Эх, если бы не твоя защита, то видел бы ты сейчас меня такой, какой я была лет пятьдесят назад. Не знаю, кто тебе ее поставил, но явно великий мастер». «Погоди, Мирана!» Я поспешно выставил перед собой руки. «У меня есть то, что как раз скинет тебе эти 50 лет». Я выложил на стол бутылочку с вытяжкой из печени твари преисподней. Одним из зелий, ингредиентом для которой была вытяжка, как раз было зелье омоложения. Я еще на постоялом дворе подумал, что ни одна женщина не откажется от такого. И не ошибся. Мирана внимательно посмотрела на пузырек, Потом перевела взгляд на меня. «А ты непрост, светлый. Ох, как непрост!» видимо покачала головой. «Ты хочешь обменять это на средства для обнаружения кориги? Если ты еще дашь мне немного зелий для лечения и выносливости, я не расстроюсь». «Повышение репутации. Мирана относится к вам с уважением». Демонесса кивнула. Поднялась, открыла стоящий неподалеку шкаф и выгрузила передо мной на стол 11 склянок. 5 розовых – зелье лечения, восстанавливающие 2000 здоровья в течение 10 секунд. 5 салатовых – зелье среднего запаса сил, мгновенно восстанавливающие 500 единиц энергии. И склянка с фиолетовой жидкостью – зелье двух лун. Вот это... Она ткнула желтым пальцем в фиолетовый фиол. «Выльешь на кусок мяса и кинешь его на землю. Лучше всего ночью. Радиус действия – 200 метров. Если тварь окажется в радиусе, то в скором времени жди ее. Использовать можно только раз. За час выветрится. Все, иди уже, мне нужно подумать…» Уже на улице, когда я направлялся в сторону дороги, Мирана окликнула меня. «Ты загляни через недельку, светлый, не узнаешь меня. Глядишь, и сложится что? А то любопытно мне, какие вы в этом деле?» Подмигнула мне она. Я улыбнулся и помахал ей рукой на прощание. Подумал, что через недельку я буду отсюда уже далеко, и мысленно пожелал ей найти для своих экспериментов кого-нибудь другого. В обеденном зале было шумно, народу набралось человек тридцать. Я прошел к стойке, улыбнулся Триис и кивнул Корту. «Достал?» «Да, вот». Я показал ему зелье. «Нужно полить им кусок мяса и кинуть мясо ночью на землю». Корт кивнул, вынул из-за стойки меч в ножнах и протянул мне. «Задание. Ловушка для кариги один выполнена». Вами получен предмет. Облегчённый меч Корта. В этот раз повышение уровня не случилось. Ну, да не всё коту Масленица. Я вынул меч из ножен и посмотрел на него. Обоюдоострый стальной клинок, чуть меньше метра длиной. Облегчённый меч Корта. Меч. Одноручное оружие. Прочность. 500 из 500. Редкий. Требуется 65 уровень. Урон. От 120 до 160. Плюс 100 силы. Плюс 3% нанесения критического урона физической атакой. Вес – 3 килограмма. «Береги его», – произнес Корт. «И он тебе некоторое время послужит». «Спасибо. Отличный меч. Что делаем дальше?» Вам доступно задание. «Ловушка для кориги 2». Тип задания. «Обычная». Цепочка заданий. Помогите Корту поймать или убить Коригу. Награда. Опыт. Плащ Корта. Ближе к полночи спускайся в обеденный зал. Я соберу несколько человек, чтобы тварь вдруг не сбежала. И еще. Корт перекинул мне мешок. Тут Снори принес для тебя доспех и щит. Щит, как он сказал, в подарок. Мне даже страшно подумать, сколько ты ему переплатил. Хмыкнул он. Поднявшись к себе в комнату, я быстро облачился в металл и взял в руки меч. Доспех назывался «Облегченный латный доспех легионера» и состоял из восьми частей класса «Необычная». Шлем, наплечники, кераса, браслеты, перчатки, пояс, поножи и сапоги. Каждая вещь – 35 единиц к силе и 30 к здоровью. Плюс бонус за комплект – 50 единиц здоровья. Щит – Треугольный с блокированием 60% урона, любой удар, отражённый этим щитом, нанесёт только 40% урона. Плюс 10 к силе и плюс 55 к здоровью. Все предметы на уровень 65, то есть в этом доспехе можно спокойно ходить до 80-85 уровня. Я посмотрел на свои характеристики. 590 единиц силы, 394 здоровья. Неплохо. Почти 120% к урону. И почти 4000 очков жизни. Так, теперь зачарование. Я вытащил навык с зачарованием на панель быстрого доступа и выбрал целью меч. Внимание! Если вы используете навык зачарования личного оружия силы стихии 5 на предмете «Облегченный меч Корта», Предмет станет персональным. Вы уверены, что хотите выполнить данное действие? По телу пробежали мурашки. С руки сорвался небольшой, полупрозрачный сгусток силы. Меч на мгновение засверкал разноцветными красками. Когда действие заклинания закончилось, я с удивлением увидел, что держу в руке меч с совершенно другим названием. Облегченный меч Криана. Меч. Одноручное оружие. Прочность. 500 из 500. Персональный предмет. Редкий. Требует 65 уровень. Урон. От 183 до 244. Плюс 100 силы. Плюс 3% нанесения критического урона физической атакой. Вес. 3 килограмма. Что-то не так. Средний урон должен был вырасти на 50%, А он вырос на 52 с половиной. Ах да, я же ученик Альтуса. Я посмотрел на свой урон. Самый мой сильный удар, Язык Пламени, наносил в среднем свыше 1200 урона по незащищенному броню противнику. Это учитывая расовый плюс к мечам и увеличение за убийство Шаартеха. собственная броня игнорирует под щитом стихии 62% физического урона, «Супер!» «Кармашков на поясе стало уже восемь!» «Так, оставляем дыхание и яд Шартаха, на всякий случай. Одно высшее исцеление. Кладем три лечилки и два зелья с запаса сил. Все, к бою готов!» Доспех ощущался на мне, как спортивный костюм. Хорошо, хоть это не изменилось с нововведениями. Хотя, если рассудить, то силы у меня хватит на то, чтобы таскать больше тонны веса. В качестве тренировки я нанёс несколько ударов языком пламени. Размеры комнаты позволяли. Меч в момент ударов красиво вспыхивал и на мгновение оставлял в воздухе огненный след. Я подошёл к зеркалу и посмотрел на своё отражение, пытаясь придать себе максимально воинственный вид. Из зеркала на меня смотрел я. Я не менял свою внешность при создании персонажа. Никаких тебе голливудских физиономий и прочих брутальных штучек. Ростом метр восемьдесят три, спортивная фигура, короткие тёмные волосы, серые глаза. Ко всему этому полный рыцарский доспех с открытым шлемом. Воинственный вид у меня получался плохо. Я улыбнулся. Паркетный рыцарь-маг. В цифрах всё посчитал. Экипировку раздобыл. И даже 68 уровень получил. Вот только играть так пока и не начал. Все в теории. И сегодня ночью тоже вряд ли начну. Ничего, времени у меня теперь много. Дождусь равных мне по силе противников. С этими мыслями я поставил будильник на полдвенадцатого. Не снимая доспеха, улегся на обиженно скрипнувшую кровать и уснул.